Глава 9. Я выбралась из душного, жарко натопленного дома на свежий до дрожи холодный воздух. Одно дело было сделано: поймали Гамоюнова и общими усилиями остановили фабрику Зотова. Думаю, если никто этому не помешает, то они оба отправятся теперь в тюрьму. С действиями Гамаюнова теперь тоже стало более или менее ясно. Сбежал, нервы не выдержали, испугался за свои деньги. Наверное, долго и зло расписывал Какая я нехорошая, какой он молодец, избавил Зотова от нависшей опасности в моем лице. Это типичное поведение афериста. Очень сомневаюсь, что он утаил бы этот факт. свердовский же будоражил мое сознание, и теперь я окончательно решила встретиться с ним и поговорить на чистоту. Во дворе я обнаружила машину Гомоюнова. Подошла, открыла. Ключ болтался в замке зажигания. В глубоком размышлении я села за руль в давно остывшее, но такое мягкое кресло водителя, только сейчас почувствовав, как невыносимо устали мои ноги. Я включила в салоне свет и тупо уставилась на недоеденный Альбертом Феоктистовичем шоколад. Посидела так с минуту, потом пристально вгляделась в полумрак и успокоилась. Сумочка моя с косметикой и документами была на месте, словно ничего не произошло. Она лежала перед правым передним креслом. Шлейф расстегнутого мной ремня безопасности безжизненно висел вдоль двери в кресле все еще стояло, недопитая мною бутылка минеральной воды. В документы я не полезла. Знала, что такие вещи Гамаюнова не интересуют. Все в порядке. Можно было ехать. Через 10 минут я уже двигалась в сопровождении оперативников по городу. Мы направлялись по адресу, который дала мне Виктория. Честно говоря, я жутко хотела спать. На часах было два ночи, но что-то не давало мне расслабиться. «Потом отдохнешь», — говорила я себе. «Сделаешь дело, Женечка, и хоть обоспись». Неожиданно в хвост к нам пристроился довольно приличного вида хамер Впечатляющий такой броневик, набитый лысыми братками. Машина пока еще мирно волоклась сзади, сохраняя почтенную дистанцию, но и не уходила в сторону. Я поняла, что это либо по душу Твердовского, либо по мою. Третьего не дано. Я достала пистолет. Потом отломила от гамаюновской шоколадки кусочек, с досадой съела его и решила, что если они не дергаются, то нечего на них и внимания обращать. Самое досадное было то, что я не оставила Твердовскому своего телефонного номера. В этой облаве он мог не уцелеть. Я слегка сбросила скорость. Вертеть, кружить по городу, но в наглую же сидят на хвосте. А время идет. Потеряю и Твердовского, и Викторию. До утра они ждать не будут. Договорились, значит договорились. Я надавила педаль тормоза. Остановили свой автомобиль и оперативники. Замер Хаммер с братками». Я вышла из салона и, пряча пистолет за спиной, подошла к сопровождающим. «Видим». А водитель уже и сам догадался, о чем пойдет речь. «Что делать будем?» «Звонить надо вызывать подкрепление. Мы не справимся втроем. Такого слона из с не возьмешь. И парни там серьезные». «Может, придержите их?» – спросила я. «Как?» С теми же интонациями отреагировала вопросом на вопрос мой собеседник. «Они окна нам даже не откроют». Он спокойно прищурил левый глаз, предохраняя его от собственного сигаретного дыма. И я поняла, что он знает, о чем говорит. «А если я открою, так только для того, чтобы нахрен нас послать». «Так вы милиция или нет?» «Или нет?» Серьезно ответил мой собеседник, направив все свое внимание на отражение Хаммера в зеркале заднего вида. «Для таких нет милиции. Какой идиот станет ночью такие машины проверять? Жизнь, что ли, не мила?» В Хаммере обнаружилось какое-то подозрительное шевеление, и тут же в машине оперативников ожила радиостанция. Водитель включил переговорное устройство, потом протянул мне прибор и сказал «Тебя». «Да». Я взяла рацию в руки. «Зотов беспокоит». А вдруг послышался бойкий до неузнаваемости жизнерадостный голос. «Как Зотов?» Даже растерялась я от неожиданности. «Вот так». Собеседник засмеялся. «Никому я, оказывается, не нужен. Короче говоря, на свободе. Но шутки в сторону. Давай к делу. Парни на большой машине подъехали к тебе. Ты их видела?» «Да», — ответила я. «И что?» «В общем так, выбирай. Или ты, или ваша Вика. Дело, конечно, твое. Не хочешь? Тогда она будет сниматься. Но фильм я все равно сделаю». «Я?» Это было что-то новенькое. «А простите, платить-то как будете? Зеленью или древесиной?» «Не хахми», — заявил Зотов. «Зад мне твой приглянулся, грудь хороша, темперамент есть, решай!» Он говорил так, словно я уже давно согласилась, и мы никак не договоримся о цене. Меня эта выходка просто взбесила, и я про себя поклялась, что обязательно рано или поздно поквитаюсь с Элевтином Андреевичем за такое обращение женщины Так мне давно уже не хамили. «Не пойдет!» Еле сдерживая заклокотавшую во мне ярость, отрубила я. «Что не пойдет?» Не понял он. «Скажем так, века далеко и, надеюсь, вполне сможет добраться домой и без моей помощи. Так что, братцы, зря вы взялись меня опасти. Где она сейчас, можно узнать только от меня. А что касается моих прелестей, кто же мешает, возьми, рискни. Хотя не советую, темперамент у тебя слабенький, для меня». «Не вери на понт, курица!» — скатился до полной грубости зотов. «Я тебе все перья повыщипаю сегодня же!» «Да уж, взыграло в нем самолюбие». Хотя за всем этим читались невероятный задор и даже азарт. Я, не желая препираться с ним, отключила радиостанцию. Водитель, без каких бы то ни был комментариев, забрал на переговорное устройство, и я взглянула ему в глаза так, словно сейчас решалась, жить мне дальше на свете или нет. Он понял меня без слов и быстро выбрался из машины. Потом прикрыл меня спиной, прошептав устало. «Я в жилете, не бойся». Я поняла, что он дает мне возможность уйти. «Шуруй!» Точно нашкодивший, но великодушно прощеной девочке скомандовал мне брюнет, взглядом указав на стоящую впереди машину и извлекая из оперативной кобуры пистолет системы Макарова. Он говорил тихо, но с такой обидой, что желваки заходили на скулах. «Чтоб ноги твои больше в Астрахани не было, поняла?» Он сознательно пошел на риск, провоцируя преступников. Я бросилась со всех ног к своей машине, но, мое счастье, она не заглохла. Хаммер тронулся. Завязалась перестрелка. Когда я закрывала дверь, то на мгновение оглянулась и увидела, как вороненый броневик ударил милицейскую машину и переехал ее, давя смятку от багажника к крыше. Металл сминался под его колесами, как бумага. Я рванула с места и забуксовала, поднимая снежную пыль. Машину бросила в сторону. Повинуясь моим нервным действиям, она еле удержалась на скользкой дороге. Больше оглядываться не было времени. Я помчалась прочь, до сих пор не знаю, уцелели ребята тогда или нет, но честь им и хвала. Они сделали все, что могли, и знали, что жертвуют жизнью. Мой слух отчетливо уловил сзади грохот и звон разбивающегося стекла, но я даже в зеркало смотреть не стала, только неоновые фонари замелькали над головой. Хаммер уже летел следом, а я читала на домах названия улиц, смотрела на их номера, пролетала перекрестки. Страшное дело. Бритоголовые догоняли, я знала, что не сдобровать, а сама думала. Да что ж это за страна такая, в которой вот такие вот зотовые через пять минут оказываются на свободе, не шиша себе демократию развели. Надо же, сухим из воды вышел. За что боремся? Кого обмануть хотим, когда вот такая тварь безнаказанна весь век живет и гнусностью своей людей уродует? Кто его отпустил? Как такое могло быть?» ОМОНовцы головы свои подставляют под пули, рискуют жизнью, дети сиротеют, жены вдовами остаются, а какой-то гад берет и спокойно выпускает Зотова. И все нормально, и никто ничего не видит. В свете фар, с трудом разбирая дорогу, я давила на педаль акселератора, потеряв всякий страх опрокинуться или врезаться в столб. Хаммер нагонял меня, как я не старалась от него оторваться, все было напрасно. Слишком очевидно превосходство его двигателя перед нашей вазовской моделью. Мы влетели на мост, под которым пролегало железнодорожное полотно. Машина едва слушалась руля. Легкая, она передвигалась уже почти по воздуху, тогда как громадина, которая преследовала меня, тяжелая, мощная и надежная, твердо держалась дорожного покрытия. Я, сдерживая бессмысленный гнев, быстро посмотрела в зеркало, прикрепленное на боковой двери. В глаза бросились неистово вращающиеся колеса жернова, прущего за мной автомобиля автомобиля убийцы, наполненного неисчерпаемой силой. Он неотвратимо приближался и уже начинал заходить сбоку. Я даже без зеркала заметила, как ежесекундно мелькают блики уличных фонарей на его тонированном лобовом стекле. Они мешали рассмотреть лица преследовавших меня людей. От этого я начинала просто стервенеть, словно черты их лиц могли мне чем-то помочь. Я то влево, то вправо дергала руль, Стараясь хоть как-то огибать все возможные колдобины на дороге, а Хамеру было все равно. Его водитель словно бы их и не замечал. Они почти поравнялись со мной. Я почувствовала, что еще минута, и в меня начнут целиться, а потом и стрелять. Вполне возможно, что очередями, и уж точно, что не холостыми. Я попыталась успокоить дрожь в руках и сосредоточить свое внимание на дороге, которая резко заворачивала и уходила куда-то в гору. Там они меня без труда догонят». Опустилось стекло. Кто-то из бандитов вытолкнул возникшее отверстие короткоствольный автомат. мастерские рванул на себя ручку затвора, пока стекло мягко уходило в бронированную дверь. Я даже увидела, как в окно высунулась чья-то голова, потом небритая морда начала нагло целиться по моей машине, скалясь и щурясь от встречного ветра. Хлопнул одиночный выстрел. Он высек на моем бампере золотистую искру. Стрелявший посмеялся над собственной ошибкой и что-то силой дернул в своем автомате. У меня все похолодело внутри, и я поняла, что дальше последует очередь. Не дожидаясь ее, я приняла твердое решение, не сворачивая с дороги, мчаться туда, куда вынесет меня проведение. Прицеливаясь, бандит слегка высунул голову, и я увидела, как порывы ветра начали трепать его волосы. Треск скрежет, машина ударилась о бордюр и полетела куда-то в темноту. Поднимая перед собой фонтаны снега, она то бодала сугробы, то садилась в них круто боким задом, а рядом замелькали ступени деревянной лестницы. Жигули подскочили, и теперь я увидела перила. Наконец, фары выхватили из темноты небольшое озерцо, поросшее окаменевшим от инею камышом. Я дернула влево руль и выбила перила. Следуя законам инерции, машина подпрыгнула и влетела на деревянный мостик. Чудом преодолев мост, машина слетела на грунтовую дорогу и, перемахнув через кучу снега, вылетела на тротуар. В стороны полетели куски смёрзшегося мусора. Потом шестёрочка едва не наткнулась на какие-то гаражи и побежала по неведомым тёмным дворам, собирая в кучу лежавшие по пути картонные коробки. То, что под машину угодило ведро, я только услышала, а детскую коляску почувствовала собственным задом. Со скрежетом переехав её, я вкатилась в тёмный притёмный тупик. О чудо! странно невозможное стечение обстоятельств. Возможно, такое было впервые и единственный раз в моей жизни. Я налетела на человека и через мгновение поняла, что едва не задавила искумого мною господина Твердовского, который испуганно щурился от света фар и, прикрывая собой Викторию, бесшабашно пытался остановить мою машину рукой. Я налетела на него, едва не задавив. Вскрикнув от возмущения и отчаяния одновременно, лжережиссер потерял равновесие и обрушился мне на капот, после чего я еще несколько метров везла его на передке машины, видя перед собой только расплющенное по стеклу лицо. Твердовский тоже узнал меня и злобно забарабанил в окно. Однако жать на тормоза было бесполезно, они отказали. Мы дружно влепились в какую-то необыкновенно безобразную кирпичную стену. Твердовский слетел с машины И плашмя шмякнулся о стену с такой силой, что я подумала, не останется ли на ней его трафарет. Так мы и встретились. Что касается Виктории, то и ее я умудрилась чем-то зацепить, и моя клинка оказалась катапульсированной в направлении мусорных баков, откуда потом выбиралась не меньше минуты. Я с трудом выбралась из салона, оставив дверцу открытой. Откровенно говоря, я не представляла, кому сейчас больше была необходима моя помощь – Твердовскому или Белохвостовой. Однако Юрий быстро поднялся, как будто ничего не произошло, но не забыл при этом демонически погрозить мне пальцем. а Затем он произнес что-то невнятное, но наверняка нецензурное, и тут же вырубился. Упал ничком на снег, как убитый, и затих. Я обернулась на шум слева. Сначала из контейнера появилась нога Виктории, которая в сердцах пнула коробку из-под ксерокса, затем к ней добавилась вторая, и обе конечности бессильно забарахтались в воздухе. Вика громко чихнула, и я не торопилась к ней на помощь. Зурка, оглядываясь по сторонам, я высматривала в темноте хамер но его поблизости не было. звердовский начал приходить в себя. Он пошевелил бровями, как с просонья, глаза и произнес. «Да, в конце-то концов когда-нибудь будут считаться с моим здоровьем или нет? И кто-нибудь?» «Кто-нибудь?» Эхом откликнулось из контейнера его домосердца. «Подайте мне руку, я тут застряла почти вверх тормашками». След, который я оставила за собой, напоминал место вынужденной посадки какого-нибудь Су-27, ни одной уцелевшей ступеньки, ни одного устоявшего Костика. Мне просто не верилось, что ни одна душа не вышла в этот поздний час, не отругала меня последними словами за такой грохот. Зато теперь кругом стояла тишина. Только мотор урчал. Что-то теплое побежало по лицу. На морозе я сразу почувствовала это, потрогала. Кровь. Или кожу содрала, или голову пробила где-то. Я энергично встряхнулась, отгоняя прочь ненужные и несущественные в данный момент детали. «В машину!» – крикнула я Виктории и, устремившись к ней на помощь, почувствовала, что хромаю. Пистолет я спрятала за ремень, чтобы не напугать девчонку. Но Вика уже выбралась самостоятельно и теперь смотрела на меня как-то странно. «Вика, это я!» – на всякий случай я приветливо улыбнулась клиентке. «Женя!» «Верно! Давай руку, бежим к машине!» «Опять бежим!» Белохвостова обиженно поджала губы и покраснела от отчаяния. «Опять?» Последний сердитый выкрик был уже адресован не мне, а непосредственно Юрию Твердовскому, который уже стоял у машины, с трудом держась за капот. «Ну вот, опять бежать!» Кажется, его беспокоил тот же момент. «Этот Зотов уже как бородавка у меня на жопе!» Я протянула руку Виктории, слегка потрепала ее за плечи. Девушка, виновата чуть растерянно, принялась расправлять волосы на пробор. Они торчали во все стороны, и сейчас Белохвостова мало походила на ту ухоженную куколку Барби, которую она предстала передо мной в момент нашей первой встречи. «Женечка, а у тебя кровь по лицу бежит?» Заботливые интонации, появившиеся в голосе Виктории, заставили меня немало изумиться ее столь необычному внутреннему преображению. Но тут же она бросила меня и поспешила к Твердовскому, осторожно переступая через кирпичи и палки. «Юрочка, Юра, ты в порядке?» Твердовский как-то косо посмотрел на нее, выдыхая морозный пар, и ответил дрогнувшим голосом. «У меня сотрясение мозга, наверное». Он вцепился в собственный чуб и потряс немного головой «Женечка, ты что?» Виктория оглянулась на меня и укоризненно окинула пристальным взглядом мою персону. «Ты же чуть его не убила!» и «Я думаю, это следовало сделать гораздо раньше», — довольно резко сказала я, двинувшись вслед за ней. «Поддержи, Вика, или я упаду!» Нетерпеливо позвал девушку Твердовский, и Вика поторопилась к нему, спотыкаясь обо всё, что было набросано у неё под ногами. «С медовым месяцем, молодую семейку!» Бесцветно пошутила я, чувствуя, как у меня самой начинает болеть голова. «Что поделать? Я была виновата, и мне оставалось только обречённо последовать за клиенткой, разводя руками. Я снова оглянулась на шум, когда с мусорной горы свалилась злополучная коробка из-под ксерокса». С трудом переставляя ноги, я подошла к парочке беглецов, которые, как слепые котята, ощупывали друг друга, ища ссадины или синяки. «Ребята!» — отвлекла их на секунду. «Давайте потом целоваться будем. Обещаю, я сама кое-кого с удовольствием расцелую, когда вернемся домой. Но только не сейчас. Все слишком опасно, поверьте мне. Вас ищут, меня и ищут, и в этом нет ничего хорошего». Я как могла запихнула их в салон, затем сама села в машину, и мы наконец-то поехали. Миновали три-четыре квартала, пропетляли между оградами и заборами, снова перекатились через другой уже мост и, наконец-то, припарковались у древнего здания, похожего на одну из героических башен Брестской крепости. Исполнив все команды и пожелания Твердовского, я заглушила двигатель в полной уверенности, что теперь мы в безопасности. Крыша здания поросла даже не кустарником, а самыми настоящими деревьями. За ним раскинулся бесконечно пустырь, плавно растворяющаяся во мраке ночи. Стараясь никого не разбудить, мы поднялись на второй этаж по дико скрипучим половицам дома, которым, по моим предположениям, был громадный коммуналка или общежитие. Точно мог сказать только Товердовский, который и был инициатором нашего визита в это строение, но он молчал как партизан. Из него сейчас вообще трудно было выдавить хоть какое-то слово. Он говорил коротко, односложно «да», «нет», «налево», «направо», «прямо». Я не понимала до конца тот факт, что Твердовский был рядом. Он даже не пытался освободиться от нас, и это, откровенно говоря, напрягало и настораживало меня. Я не знала, как мне теперь к нему относиться. Нет, я, конечно, не выдавала своей растерянности, но и не находила точного определения нашим позициям. Того единственного правильного интонационного рубежа, который бы как-то определял наши взаимоотношения на текущий момент. Во всей этой кутерьме от меня как-то ускользнула мысль о подобном варианте развития событий. Это было как в дурном сне. Я дружила с похитителем моей клиентки и что уже совсем не лезло ни в какие ворота. Вместе с ним и моей подопечной мы, угливой кучкой, скрывались от каких-то преследователей третьей страны, а многоопытный в этих вопросах Твердовский выступал чуть ли не в качестве проводника в данной откровенно дурацкой ситуации. Виктория послушно держалась его, и я следовала туда, куда он указывал. Сказочный сон. Мороз, дом на отшибе, и все вверх ногами. Именно так, как быть не должно. А как должно, я, увы, не знала. Это меня забавляло. Особенно бросались в глаза заботы о Виктории и внимание к ней со стороны Юрия. Мы становились этакой единой группой спасения Виктории Белохвостовой, ну и, конечно, себя самих. Итак, поднявшись по винтовой скрипучей лестнице раскрытого Настяш подъезда, мы оказались на втором этаже. В свете тусклой лампочки я узрела каменевшие, похожая на фанеру простыни наволочки трусы висящие на белевой веревке куда то вверх шмыгнула непонятного цвета кошка напуганная нашим топотом потом уже сверху она жалобными окнала так протяжные предательски громко что эхо от этого звука потянулось по всем прочим этажам юрий отомкнул плечом незнакомую дверь отважно вступил в темноту и пропустил внутрь нас с викторией осторожно закрыл дверь для надежности дернув ее пару раз на себя и посмотрев в замочную скважину. Кажется, никого. Деловито и очень собрано пробормотал он. Я нащупала на стене выключатель и уже хотела было щелкнуть им, но не успела. «Не включайте свет», — тихим, но твердым голосом сказал кто-то из глубины. Человек находился в темном пространстве комнаты, и его невозможно было рассмотреть с порога, да и голос, откровенно говоря, я не сразу признала. На фоне окна был виден только абрис его головы. — Кто здесь? — спросил Твердовский. — Угадай. — Гамаюнов? — я узнала тембр голоса недавнего приятеля, который несколько часов назад беспощадно изводил меня своей болтовнёй. — Ага. Не в силах сдержать своей радости, гадень хихикнула Альберт и тут же обратился к своему подельнику. — Привет, Юрок. Твердовский, Виктория и я стояли, ожидая, как поведёт себя этот совершенно непонятный человек. здорово Глух откликнулся Твердовский, и я почувствовала по его интонациям, что между старыми, возможно, и очень хорошими товарищами, отныне ничего общего уже нет. Юрий был более чем внимателен. Он был всецело поглощен поведением Гамаюнова, будто выжидал удобного момента для схватки. Комната была пустой, и каждое слово, сказанное в ней, приобретало какое-то особое, едва ли не торжественное звучание, словно говорили два неживущих уже на этом свете человека. «Как ты сюда попал?» — спросил его Твердовский. — Не все ли равно? — отмахнулся Альберт. — Важно то, что я уже здесь. Ты с этим согласен? Возникла неловкая пауза. Гамаюнов держал себя очень нахально, и в нем почти ничего не осталось от того человека, с которым я сегодня летела в самолете, ехала в машине, который потом, в форно-студии, ныл о своих потерянных деньгах. Теперь перед нами стоял абсолютно незнакомый человек. Жесткий, безжалостный. — Предупреждаю, я вооружен и стреляю не хуже вашего вердовский шагнул вперед, смело и решительно, будто бросался грудью на амбразору. По существу оно где-то так и было. «Чего ты хочешь?» – спросил он бывшего приятеля. Мне показалось, что Альберт был пьян, и от этого непонятность нашего с Викторией положения только удесятерялась. Я судорожно начала перебирать в голове варианты развития ситуации, в которой мне предстояло теперь действовать, потому что я знать не знала ни намерений самого Твердовского, ни его бывшего подельника. Пока решила просто. Если что, закрываю Викторию корпусом, выбиваю дверь и выталкиваю ее в коридор. Дальше буду действовать по обстоятельствам. Насколько сил и здоровья хватит. «Так чего ты хочешь?» — повторил Юрий. «Все», — честно и откровенно ответил Гамаюнов. «Все деньги, которые причитались нам с тобой. Я не виноват, что ты увлекся и просрал свою долю. Да и хоть не заработать. Мне нужны деньги. Если я их не получу, урок можешь считать, что ты труп». Я поняла, что мужчины примиряются друг к другу в намерении ударить чем-нибудь побольнее. В отношениях между ними все стало предельно ясно. Теперь Гамаюнов чувствовал себя полноправным хозяином положения и не скрывал своего отвращения к Твердовскому. Мне показалось, что он даже не хотел с ним говорить, а только и ждал минуты, когда в разговор вступлю я. Но я решила пока не проявлять своего мнения ни при каких обстоятельствах. будто делать то, что менее всего выгодно и тому, и другому. «Как ты себе это представляешь?» – поинтересовался Юрий. «Что я должен реально сделать для тебя? Объясни мне». «Сколько было обещано нам за эту аферу?» – для начала спросил Альберт. «Ну-ка, припомни». «Много», – уклончиво ответил Твердовский, чтобы не обострять ситуацию в целом. «Я виноват, что ты увлекся». «Нет, это моя вина». «Мы с тобой договаривались, как мужики не оставлять друг друга в беде». Гамайонов все больше и больше напирал. Твердовский вздохнул. Был и такой разговор. «А ты разве не знал, что поступил так, что теперь нам не заплатят?» «Знал». «Если я не получу этих денег, можешь считать себя трупом, прямо тебе говорю, и уже не в первый раз». И Гамаюнов говорил с ним тем языком и теми интонациями, которые были заведены между ними. Но я почувствовала, что он берет на себя не свою роль в их тандеме и от этого слегка побаивается Твердовского. Юрий Экеля заметно двинулся вперед к Гамаюнову, Но недавний подельник заметил это. «Стой, стоишь, я выстрелю урок, без шуток!» «Откуда у тебя ствол, Альберт?» Иронично спросил Юрий. «Зотов любезно дал мне один пистолет. Он ждет тебя с нетерпением на случай, если ты не послушаешься меня». «Ты же еще ничего не сказал!» Презрительно бросил Твердовский. «Не сказал?» Криво усмехнулся Гмаюнов, пристраивая во рту сигарету. — Что ж, скажу, он ждет тебя, Ирок, и мы привезем с тобой Зотова этих двух рыбок. Все будет так, как мы и намеревались с тобой сделать. Изначально. — А что же с ними сделают? — спросил Твердовский. — Не знаю. Гамаюнов выпустил в потолок густую струю дыма. — Даже если они пойдут на запчасти, мне все равно. Вику на пленку, Женю на мыло. Деньги в коробочку. В мою. Он теперь ждал, когда в Твердовском проснется преступник, алчущей выгоды наживы. Спорить с Альбертом и взывать к его совести было бесполезно. Сейчас перед нами возник очень гаденький, глубоко равнодушный ко всему человеческому тип, который ни за что в жизни не раскаялся бы о вычиняемой им гнусности. Такого нужно было убить. Но как? Твердовский молчал. Он думал. Я чувствовала, какая мощная внутренняя борьба совершается в нем, как укрепляется изначально абстрактное, но теперь все более и более очевидное для него желание не вставать на гибельный путь. Я видела, как снова и снова Твердовского одолевало искушение плюнуть на все и пойти за деньгами. Но все же он решил стоять на прежней позиции и оберегать свою избранницу по мере сил. Оказывается, никакого твердого решения на этот счет он, по сути, еще и не имел, а только сейчас прямо на моих глазах становился верен своему слову, и это, видит Бог, было непросто для него. «Скажу честно», – поторопил его с ответом Гамаюнов. Если вы не с мне, я убью вас всех, и первый умрет Виктория. Я услышала, как в густой темноте ужасающе громко щелкнул предохранитель. Вика вздрогнула, и я поняла, насколько ей страшно участвовать в происходящем. До нее наконец-то дошло, что все это наяву, а не в столь любимом ею кино. — Да, — сказал Твердовский после непродолжительного молчания, — уж не знаю, прощу ли я тебя за эти фокусы, Альберт. — А я тебя, — эхом откликнулся тот. Как ты посмел все развалить, предать меня, променяв на бабу? Такие деньги пустить на ветер. Или, может, они для тебя уже слишком маленькие? Прости, но я и такими обойдусь. Даром их мне никто не подаст. Заткнись, Альберт. Все же не выдержал и взорвался Твердовский. Очнись, посмотри на себя. Что ж ты делаешь? Ты за деньги уже готов застрелить. Ты не понимаешь меня? Нет. Ты распорядился моей долей. По какому такому праву, а? Тебя мне не понять. Попытался заткнуть его Юрий. «Конечно, куда мне? Это ты у нас головастый, а на меня вообще можно плюнуть!» Гамаюнов сейчас просто упивался своей самой справедливейшей в мире позицией. «Не ори на меня!» — орякнул Твердовский. «Сам не ори!» Гамаюнов вскочил с кресла, швырнул недокуренную сигарету прямо себе под ноги и замахал пистолетом, поочередно наводя ствол то на меня, то на Вику, то на Юрия. «Отстрелю вяйца нахрен, и не нужна тебе станет Вика твоя, давно нужно было из тебя кострата сделать». Я поняла, что, возможно, ответный взрыв со стороны Твердовского переведет разговор в непредсказуемую плоскость. Скандал надо было немедленно погасить или, воспользовавшись ситуацией, молниеносно воздействовать на злоумышленника так, чтобы он не смог оказать сопротивление».